Глава тридцать седьмая. И сколько в тебе еще секретов? Пробормотал Кеннет, заливая костер водой набранной в речушки. О, воз и маленькая тележка. Рассмеялась, украдкой взглянув на мужчину, шаря в мешке с гримом. Порой сама удивляюсь своим возможностям. Вон и дракона оказывается лечить умею. Черт! Мазута почти закончилась. Её можно где-то купить? Не знаю. Эту трудно смываемую гадость дала мне Мари. Ладно, на один раз нам ещё хватит. А в Сорге попробуем поискать нужную нам краску. Хм, я был там однажды проездом, но не припомню лавки с краской. Задумчиво протянул мужчина, собирая мою подстилку. Ты просто не там искал, усмехнулась, ловко скидала в мешок наши крохи провизии, отправилась сполоснуть у ручья посуду. После, убрав её в походный рюкзак мужа, бегла, осмотрев нашу стоянку, убедилась, что ничего не оставили. принялась под пристальным и восхищённым взглядом кеннета колдовать над собой превращаясь из принцессы вайлет в парнишку это невероятно просто пробормотал муж пытливо вглядываясь в моё лицо с лукавой улыбкой проговорив а тебе идут эти усы да ну тебя будешь хихикать превращу тебя в девицу пригрозила мужу, приступая к гримировать его. Это будет самая страшная девушка в гитории, рассмеялся его высочество. Тут же ойкнув от неожиданности, когда получил от меня по плечу. Не мешай, а то бровь будет кривая и вообще. Ты не веришь в меня. Из тебя получится изумительная красотка. Если здесь сделать побольше, да и тут что-нибудь выдающееся привязать. А еще кот на, вредина. Какая уж есть? Пробормотала, прикусив нижнюю губу от усердия, подрисовывая его высочеству бровь. Ну вот, на нос бы еще горбинку и вылитый дядька Ошот. Это кто? И что за имя такое необычное? Тут же спросил муж, пристально на меня взглянув. Имя, как имя, сосед мой бывший у дома фруктами торковал. У него всегда они были самыми вкусными. Пояснила, размазывая мазуту под глазами Кеннеда. Слушай, а может и правда в девицу? Нет? Ой, не надо, я боюсь щекотки. Вы просила, зловещим голосом прокричал мужчина, пытаясь поймать меня, но мне пока удавалось буквально в последний момент уворачиваться от загребущих рук. Всё, ладно, не буду больше, довясь от смеха, выглядывала из-за необъятного ствола раскидистого дерева. Впервые за всё время моего нахождения в этом мире ощущая себя хорошо и на своём месте. После откровенного разговора с Кеннетом с моей души словно камень упал. Стало намного проще и как-то легко, что ли. "Попалась", воскликнул мужчина, прерывая мои мысли, "заключил в свои крепкие объятия, многообещающе взглянув, прошептал. "Так Прими достойно своё наказание. Что? насмешливо вскинула бровь, ныряя вниз, вырвалась на свободу, бросилась к ближайшему дереву и уже из безопасного расстояния прокричала: "Ну согласись, никто не догадается искать его высочество в женском наряде". Только через полчаса, набегавшись вокруг деревьев, Дурачась, словно маленькие дети, мы наконец, с прерывисто дыша, подхватили свой скарб и продолжили путь. Время от времени бросая украдкой взгляды друг на друга. Было раннее летнее утро, когда мы наконец выбрались из лесной чащобы и заметили первые признаки присутствия человека в этих местах. Узкие протоптанные тропинки в высокой траве, сломанные ветви на деревьях, отсутствие хвороста и оборванные макушки незнакомых мне цветов. С каждым шагом лес редел, превращаясь в небольшие светлые полянки, а после вообще стал широкими ровными лугами с сочной травой. Через час луга закончились, Их сменили небольшие огороды и убогие лачуги из старого теса. Вслед за ними показались симпатичные коттеджи. При них были садики с выведенными поленики, клумбами, бордюром и узкими дорожками. Потом снова поля: желтые рапсовые, зеленые с едва пробивающейся травой и черные жирной вьедливой в кожу землей. Городские ворота появились перед нами неожиданно. Вот только шли невысокие домишки, хатично разбросанные вдоль небольшого оврага, и вдруг, стоило только подняться на пологий холм, будто грибы после дождя выросли крепкие каменные ворота, сливающиеся с такой же неприступной на первый взгляд городской стеной. Ну что, Идем. Мне бы не хотелось заходить в город под пристальным взором стражи, но раз ты уверяешь, что иного входа здесь нет, с полголоса проговорила, окинув беглым взглядом деревянные оббитые железным листом ворота, тяжело вдохнув, продолжила: значит, идем. Городоначальник Согры доложил. что все дыры в стене отремонтированы. Есть ещё одни ворота для скота, но они в северной части города, и до них минимум день пути. Это будет странно выглядеть два пастуха без стада коров или отары баранов, пробормотала, поправляя спульшую с плеча лямку от походного мешка. Резко обернулась на скрип тавно не смазанных колес тут же предложила может надележенция в город въедем а то пеше и путники выглядят более подозрительно можно согласился кеннет переграждая путь почтовому дележанцу который неспешно полз по ухабистой дороге эй ты чего это удумал тот сейчас закричал возниться притормаживая своих изнурённых лошадок. "Чего тебе? Доставишь нас в согру?" прокричал Кеннет, подставив ладонь колбу вместо козырька, прячась от ослепляющего солнца. Я тоже, прикрывая глаза от яркого света, вглядывалась в лицо возницы, не понимая, что мне в нём показалось знакомым. Тут же удивлённо вскинула брови, радостно улыбнулась. "Тот! Тот ты или это? Жив, стервец!" ликующе закричал старик, быстро спрыгивая с облучка. "Сти, сти, старый ворчун!" воскликнула я, рванув к квознице, с облегчением выдыхая, узнав, что дед жив и здоров. А ты я смотрю, так и не сменил свою старушку. Да и лошадки всё те же. Катают потихоньку, сиплым голосом ответил дед, вдруг расчувствовавшись, крепко меня обнял. Я ж там в лесу, думал, славили они тебя. До полудня сидел в кустах, ни жив ни мёртв. Потом уж к вечеру на дорогу вышел. Карет моя целёхонька, да и внутри никто на барахло не позарился. Тебя тот звал, да не откликался ты. Ну и поехал на те монеты, что ты оставил. Посидел в трактире, тебя вспоминал. А ты вон, жив здоров и упитанный. Заплутал в лесу, вышел к деревушке какой-то, ну там и остался. пропыхтела, вовремя вспомнив, что я парень. Вот, знакомимся, друг мой, Ленни. Вместе решили в Согре обосноваться. Ох, не ладно сейчас там. Тут же заговорил Сти, чуть понизив звук, переходя почти на шёпот, добавил: Слухи нехорошие гуляют по Согре. Говорят, что градоначальник пропал, а по городу И щейки королевские рыщут, все злочные места перерыли. Хм. Ну, мы в злочных обитась не собираемся, чуть запнулась, покосившись на молчаливого Кеннета, пробормотала. Так что ж, ти, лучше в согру не заезжать? Документы на въезд имеются? деловито спросил возница. Быстро оглядел меня и его высочество с ног до головы, с тихим кряхтением добавил: Так и думал. Ты это, тот. Идите к западной стороне стены. Я, как стемнеет, у дуба вас встречу, проведу мимо стражи в город. Место там есть одно, только свои об этой дыре ведают. Дуба мимо не пройдёшь, больно замечен он, усмехнулся старик. Только не высовывайтесь и молчком сидите. Спасибо, стё, поблагодарила возницу, легконько похлопав его по плечу. Да чего уж? отмахнулся возница, шаркающей походкой направился к своему старичку. Шустро забрался на облучок, изычным голосом понукая лошадок, покатился к городским воротам. Ты доверяешь ему? тихо спросил Кеннет, провожая пристальным взглядом проезжающий мимо нас почтовый дилижанс. Не совсем, но это пока лучшее предложение. Тем более теперь мы знаем, что Согра кишит ищейками королевы. Далеко они забрались. зло бросил мужчина, кивнув в сторону кустов, проговорил: "Ну что, пошли к дубу?" "Пошли", кивнула, первой отправилась к живой искореде.